В народе такие пирожки называли канцерогенчиками. И, видимо, по заслугам парень надкусил пирожок, но есть не стал, сел на корточки и принялся крошить голубя. У Кира гулко бухнуло сердце. Она поняла, если прямо сейчас не прикинется самый обычный, не заинтересованный прохожий и не заговорит с ним на какую-нибудь отвлеченную тему, А над до гробовой доски не наберётся смелости и не заговорит больше никогда и ни с кем. В том числе и с тем единственным, кто мог бы стать ей по-настоящему близким. С кем в самом деле захочется познакомиться. И рассказывали, как учится делать укол в вену. Если не хватит духу с первого раза, значит, пиши пропало. не получится уже никогда. Кира остановилась поблизости. Доверчивые голуби стайкой копошились у его ног. Самый нахальный клевал пирожок из рук, взлетев на запястье. Простите, молодой человек, в очередной раз ужаснувшись, услышала Кира свой собственный голос. Я вот смотрю, скажите, это ваш знакомый голубь или просто так? Парень поднял голову и охотно ответил: "Да нет, просто так". Голос у него оказался гораздо более низким и взрослым, чем она ожидала, а волосы пепельно-русыми и очень густыми. Он разломал пирожок и бросил его голубям. Неторопливо отряхнул руки и встал, и внезапно сделал два быстрых шага, оказавшись совсем рядом с ней. "Послушайте, девушка, А что это вы отцы мы Кузнецовские за мной как хвостик идёте? Неужели понравилось? Кира так и задохнулась от ужаса и неожиданности, а потом разом перестав что-либо видеть перед собой, рванулась от него прочь. Но не тут-то было. Он протянул руку, ещё пахнущую жареным маслом, и легонько придержал её за плечо. И в мире что-то случилось, потому что сквозь Все свое отчаянный жгучий позор Кира одновременно осознала три важные вещи: во-первых, ручки у него были цельно металлические; во-вторых, вздумая она вырваться и убегать, он совершенно точно отпустит ее и не станет удерживать; и третье, самое главное, если она действительно вырвется и удерет... Она никогда в дальнейшем себе этого не простит. Вот как много может сказать одно простое прикосновение. Кира оглянулась и увидела серые глаза, смотревшие на неё, между прочим, без малейшей насмешки. И тут она разрявелась. Сработало старое как мир женское защитное средство. Она разрявелась и едва не потеряла очки, пытаясь утереть глаза и одновременно разыскивая платочек. Слезы вообще мало кого украшают. Кира выронила сумку и с болезненной остротой ощутила, как расплывается по лицу красное пятно, захватывая губы и нос, как пухнут веки, как, наверное, люди на нее оглядывались. И по делам. то, что парень уже ведет ее к лавочке, слегка обнимая за плечо и неся в другой руке сумку, пролетела как-то стороной мимо края сознания. Ну, это кто тут сырость разводит? Приговоривал он вполне доброжелательный, даже с юмором, или ей так показалось. Все ж в порядке, чего плакать-то? Ну прямо слова не спроси, вот так хлоп сразу и в слезы. Сначала Кира только мучительно икала в ответ, но потом её как прорвало. Принялась что-то говорить, безудержно, непонятно, перескакивая с пятого на десятое. Она никогда впоследствии не могла толком припомнить, что именно, только общий ужас происходившего. Парень опустился перед ней на корточки и, взяв за руку, заставив отнять одну ладонь от лица, Она снова увидела серые внимательные глаза. Он вдруг огорожил ее вопросом: "Мороженое вы хотите?"